Глава шестьдесят четвертая. Знала бы заранее, что Марио Мурильо — большой поклонник пьяных бесов, и правда, предпочла бы спать на земле или на пыльных стульях, потому что после знакомства во флайере эти две звезды спелись настолько, что их теперь водой не разольешь. «Это будет шикарный саундтрек к моему новому фильму!» — то и дело восклицает Марио. «Сам Шон Коллинз!» Или Мурилью большой поклонник капиталов Виктора Коллинза, а не группа его сына? Бедняга, Шон. Брат вносит какие-то предложения, и Мурилью снова впадает в экстаз. «Волшебно! Идеально!» Морщусь и пытаюсь пропускать эти вопли мимо ушей. Потом промою Шону мозги. «А пятый действительно устроился с комфортом?» Разбитый на равнине палаточный лагерь больше похож на маленький город. Только вместо основательных зданий с фундаментом здесь стоят шатры. Все пространство поселения ярко освещено. Играет негромкая музыка. Туда-сюда снуют люди. Тут и там слышатся разговоры. Время от времени раздаются взрывы хохота. Цивилизация. Пятый. Любимый рабочий шум. Вау! Оказывается, и на Пандоре можно внезапно почувствовать себя дома. «Освободите для мисс Вейбера и ее брата отдельную палатку», — велит Карла королевским жестом отсылая все организовывать подоспевшего помощника. Палатка была бы очень кстати. По правде говоря, с ног валюсь. А чуть в отдалении душевой кабины так и манят своими блестящими боками. «Шон!» — дергаю брата за рукав может завтра все обсудите на что получаю возмущенные взгляды сразу двух пар глаз и ненавистной одной кларисы ясное дело если марио отвлечется от новой игрушки он снова заставит ее массировать ему пятки и тут на мое плечо ложится властная ладонь богини олимпа оставь их пойдем поболтаем внутренне передергиваюсь, поболтаем «Это пойдем я повешу тебя на ближайшем суку?» Благо, высоких деревьев в зоне видимости не наблюдается, а ветки близ лежащих кустов не выдержат веса и моих ботинок. Однако расплываюсь в улыбке. «Как скажешь, Карла». Отмазаться все равно не удастся. Карла смотрит так, будто готова собственноручно меня утопить, если прямо сейчас заикнусь о душе или отдыхе. «Клариса!» Начальница окликает свою помощницу. «Мариона, тебе не подведи? Конечно, мисс Рейверин. Я все контролирую, мисс Рейверин. Кривлюсь от омерзения. Я тоже прогибаюсь под Карлу, но не надо же облизывать ей ноги. Когда же до кло дойдет, что ли за блюдством можно заслужить косточку? Но точно не уважение. Туда. Указывает шеф направление. Делать нечего, иду следом. Черт без каблуков я ей чуть ли не по пояс. Шатёр Карла можно назвать палаткой только в бреду. Это просторные апартаменты с мягкой мебелью и отдельной ванной комнатой. Разве что роль стен, в которых выполняет плотная ткань, а не бетон или пластик. «Уютно у тебя», — бормочу, переступая порог. «Не жалуюсь», — откликается Карла, даже не обернувшись. Проходит вперед и включает переносной кондиционер. По шатру сразу же начинает циркулировать свежий прохладный воздух. Шеф расслабленно ведет плечами и, вскинув длинные руки к затылку, запускает их во влажные после духоты волосы. Перебирает белые пряди. «Адское местечко», — комментирует, «которое стало значительно лучше после того, как освободили рабов». Карла оборачивается через плечо, не иначе как только за тем, чтобы одарить меня пренебрежительным взглядом. «Пытаешься заговорить мне зубы?» «Взгляд не отвожу, смотря прямо. С Карлой Рейверин только так. Делюсь впечатлениями», — говорю. Шеф это оценив мой ответ, сбрасывает с плеч полупрозрачный пиджак, оставшись в открытой майке. «Присаживайся», — указывает мне на кресло у круглого столика. «Билли, организуй нам вина!» Кричит в сторону оставшегося поднятым полога. В дверном проеме тут же появляется тощий парнишка, лет двадцати, не старше. «Какого именно, мисс Рейверин?» «У этого еще не все потеряно. Видно, что побаивается Карлы, но глаза не опускает. И лизнуть что-нибудь, как противное, кло не пытается. «Моего любимого!» Морщит свой идеально прямой нос богиня Олимпа. «Месячные Афродиты!» Подсказываю. Карла одобрительно косится в мою сторону. А мне белый лотос, если есть. Естественно, есть. Бросает начальница, взяв из ящика пилочку и принимаясь полировать ногти. Ну, вылитый баронет. Опускаю взгляд на собственные, подстриженные под корень на старой ласточке ногти. Или это просто намек на то, что мне тоже не помешал бы маникюр? Биля убегает выполнять заказ а Карла одаривает меня оценивающим взглядом. «Где твои волосы?» – спрашивает в лоб. «Каблуки, приличная одежда. Ты похожа на местную уборщицу». Одним из тех качеств, за которые я безмерно уважаю начальницу, является как раз ее способность говорить неприятные вещи в лицо. Выдерживаю пристальный взгляд. «Не самая приятная командировка. На качестве материала это не отразится». Однако выражение льдистых глаз не смягчается. Материалом ты называешь тот выпад якобы со станции Альбера? Чумазая, лохматая, с лихорадочно блестящими глазами, будто под препаратами. Мне стоило немалых усилий отстоять тебя перед акционерами за былые заслуги и не вышвырнуть с канала в тот момент, когда выяснилось, что сигнал шел даже не с Альбера. «Оттуда!» — настаиваю. Допустим. Хладнокровно кивает Карла. «Спасибо, Билли». Благодарит вернувшегося мальчишку, даже не взглянув в его сторону, откладывает пилочку и делает глоток кроваво-красной жидкости из своего бокала на длинной ножке. «Мне Билли вручает белое вино и уносится прочь, не забыв опустить за собой полок. Все, мы наедине, и, зная Карлу, никто не посмеет нас побеспокоить». «Допустим». Повторяет начальница, не сводя с меня тяжелого взгляда. «Только это твое слово против лучших специалистов?» В груди поднимается волна негодования. Заливаю ее вином. «Лучшим спецом был Кенни Бауэр», возражаю. И говорю явно что-то не то, потому как тонкие брови Карлы приподнимаются не то что домиком, а целым дворцом. «То есть ты общалась с другими коллегами?» Но игнорировала мои сообщения. Но все, наш Зевс в бешенстве. Сейчас меня зашибет молнией. Я игнорировала сообщения Клариссы. Парирую. И мои, не сдается Карла. Черт, точно, я же не приняла ее вызов при отлете с Нового Рима. И твои, признаю, но не каюсь. Я работала. «Ты сказала, принеси мне сенсацию. Я ее добывала. Потом и кровью, если хочешь знать». Демонстративно дергаю за короткую прядь у своего лица. «И я ее тебе принесла!» Приподнимаю руку с коммом. «Тут столько материала, что мы займем верхние места во всех рейтингах на ближайшие несколько месяцев». Карла недоверчиво прищуривается. «Материал по синему туману». Обводит рукой с бокалом помещение, имея в виду окружающую обстановку и ситуацию. «Синий туман!» — киваю. «Похищение людей! Работорговля! Здесь!» Снова указываю на аппарат на своем запястье. Интервью и контакты непосредственных участников событий. Некоторые из них готовы по моему звонку прилететь на Новый Рим и дать интервью в студии канала в прямом эфире. «Карла!» Не сдержав эмоций, подаюсь вперед в своем кресле. Это не паханное поле, золотая жила. Собеседница раздумывает, барабанит пальцами с маникюром под цвет жидкости в своем бокале по его пузатому боку. Я могу это видеть? спрашивает сухо. Нет, качаю головой. Мне нужно обработать данные и стереть те кадры, где Шон с дурно снимал Джека. В первую очередь. Да и компромат на клоне мешает припрятать. Карла недовольно хмурится. «Сейчас», — произносит с нажимом. «Нет. Пусть ей лежат ноги такие, как Клариса. И пусть она покупает за деньги таких, как Марио Мурильо. А меня она ценит за другое, и мы обе это знаем». «Завтра», — торгуется Карла. Послезавтра вышлю на твою почту, обещаю. И не днем позже. В голосе собеседницы появляются опасные нотки. И не днем позже. Соглашаюсь. В эфир пустим по возвращении на Новый Рим. Продолжаю. Кроме того, полковник Бристол обещал узнать, есть ли на Пандоре Пэри Аливан и Фред Эндрюс. Если они здесь и если живы, а мы возьмем у них интервью и вернем домой, это будет просто бомба. Начальница хмурится. «Кто это?» «Два человека, пропавших на Новом Риме из-за синего тумана. Копы прикрыли их исчезновение. И если мы копнем глубже...» «Не договариваю. Карла и сама все понимает. Вижу, как в ее глазах загорается огонек азарта». «Так что никакого Винсента!» Заканчиваю довольная и с гордым видом откидываюсь на спинку кресла. «В Тайлер Корп?» «Лечу я, и только я». Карла одобрительно кивает, а я выпиваю залпом остатки вина в своем бокале. Бинго всегда знала, что победителей не судят. Кайе Вейбер снова в седле.